ва девятый. Забаштанский начальником консулета Забаштанский стал начальником отдела и не без моего участия. Начальник политуправления фронта генерал Окороков выслал меня для доверительной беседы. Генерал был недоволен нашим тогдашним началь отдела подполковником Р Серый он какой-то, без инициативный пресный сухарь. Я уже говорил с Москвой, а мне там заявляют. У них никого нет, чтобы я сам выдвигал кадры. Подполковник Эр был из преподавателей истории или политэкономии. Невысокий, плоский, весь как-то вывихнутый, лоснящийся, большой лысиной, шишковатый череп, отопыренные уши, светлые, блеклые глаза. Он никогда не повышал голоса, говорил тихо и нудно. Был неглуп и честен, очень добросовестен. Говорил и делал только то, что действительно считал правильным. Перед начальством он робил до заикания, но никогда не подхалимничал, не лгал и не льстил. Он любил по и старался говорить книжно, гладко, был медлителен, осторожен и недоверчиво относился ко всему новому, непривычному, непредусмотренному. Генерал не ошибался, говоря о нем безинициативен и ограничен. Однако сам генерал, все более вспухавший от сознания своего основного величия, его как раз в те дни произвели генерал-лейтенанты, Злился на «Р» прежде всего потому, что тот не умел прислуживаться, заискивать, не умел и не хотел врать, пускать пыль в глаза, симулировать необычайную активность, изобретательность, словом, во что бы то ни стало поддерживать честь нашего фронта. «Р» я, правда, защищал, но без особого энтузиазма, а просто потому, что, естественно, защищать того, что вызвал гнев пристрастного начальства. А на прямой вопрос о том, как я все же думаю, кто бы мог заменить «Р», я, недолго думая, первым кандидатом назвал за Баштанского. И я казался себе тогда очень хитрым. Я думал, он дельный мужик, по-настоящему партийный, к тому же мой приятель, и будет меня слушать. Но и независимо от этого, он и прям казался тогда лучшим из многих, едва ли не лучшим из возможных начальников. Новое столкновение произошло у нас вскоре после назначения его. Я написал несколько листовок, обращенных гражданскому населению Восточной Пруссии, к фольштурму, молодежи и женщинам, которые копали траншеи и противотанковые рвы. С некоторых, с некоторых наших НПФ Стеретрубу можно было видеть, как они там копошились. Летчики рассказывали, как десятки тысяч гражданских работают в разных местах вдоль границы. Листовок не напечатали. Забаштанский сказал уверенно и решительно. «Это ты брось. Восточная Пруссия отходит к Польше и к нам. Никаких векселей мы им давать не будем. их к населению обращаться не будем. Наше дело фронт, а не тылы». Тем бабам, пацанам, фолькштурмам, и так будет страшно, и не доказывай. Это дело, знаешь, дипломатическое. Мы напишем слово «не воробей» и окажется политический ляп. Нет, никаких фикселей не будет. Тщетно я уговаривал его, доказывая, напоминая, что и в восемнадцатом году революция началась в Берлине, в городах глубокого тыла, тогда как во многих воинских частях еще долго сохранялась непоколебимая дисциплина, что ничего обещать не нужно, кроме мира и обычных формул сохранить жизнь. Забаштанский не поддавался и закончил разговор категорично и многозначительно. «Все это, мол, не нашего ума дело». Есть установка сверху и точка. Пришлось уходить. Однако недели через две, вернувшись после очередной поездки, я узнал, что из Гвалпура прибыла сердитая телеграмма. За Баштанского распекали за отсутствие пропаганды на Восточную Пруссию и прислали тексты листовок обращений к населению. Как многие Гвалпуровские издания... Они были многословны, наполнены казенно-пропагандистской риторикой. На совещании в отделе говорили об этом, и я сказал, что нужны и другие тексты, живее, конкретнее, что у нас есть такие. Забаштанский вдруг оборвал меня тихим, но злым голосом. «Вы, конечно, опять злораствуете что наш отдел получил про Чухана. А нужно не злораствовать а работать». Какое злоразство, что вы придумываете? Я говорю о настоящей работе. Это я вам говорю о работе. И я не придумываю, я даю указания как начальник, раз уже партия и командование доверили мне здесь быть начальником. Так уж вы потерпите и не митингуете, и не доказывайте, что вы самый умный. А ваших веселых листовок все равно печатать не будем. Нам тех фрицев и фриц не развлекать надо, не утешать. Есть проверенные тексты из Москвы, их и дадим, и больше разговаривать не будем. Словом, повернул выключатель, заговорил о другом. Через несколько минут и уже по другому поводу обратился приветливо на «ты», сказал что-то лестно моей работе в недавней командировке. Вскоре после этого мы вместе с ним ездили в 48-ю армию. Там я заболел. Двойную порцию аспирина запил стаканом водки с перцем и солью. Лежал, укрытый кожухом, в душном полузабытии. Голова тяжело и жарко вдавливалась в подушку. В той же комнате Забаштанский ужинал с начальником армейского отделения. Несколько раз они окликали меня. «Может, еще выпьешь?» Раз, другой я сказал «нет». Потом не отвечал вовсе. «Спит», — заметил наш хозяин, и за Баштанский сразу же заговорил, словно поверив, что сплю. «Вот он, трудный парень, самолюбивый, с такими, знаешь, интеллигентскими анархисти... анархистическими выбриками <кх> и меня не любит. Я это, ох, как чую, не доверяет и не любит, а я его люблю». Вот веришь, вижу все его недостатки, вижу, что он меня в ложке борща утопил бы. А я его не только ценю по работе, он в нашей работе, конечно, первый класс, горячий, правда, с перегибами, заносит его. Но дело понимает, образованный, имеет опыт и с душой старается. Но я его не только за это, понимаешь, а как друга люблю и уважаю, а он меня не любит и не уважает. Чего он хотел, чтобы я откликнулся, возражал? Тогда сквозь жар я подумал досадливо. Какие примитивные уловки? Нет, выездять отношения с ним не хотелось. Зла я ему не желал и по-прежнему считал, что он в должности начальника наименьшее зло. Но дружить уже не мог. Тем более не мог лицемерить, симулировать дружелюбие и не мог высказывать даже того хорошего что еще о нем думал ведь в новых условиях это было бы заискиванием подхалимством сабаштанский несколько раз заговаривал что ему подозрительно почему дитер так хорошо знает расположение командных пунктов некоторых наших дивизий имена генералов когда он ездил с гилером в армии тот даже указывал дорогу и еще радуется передо мнойю гад Какой он знаток. Аддорд стоят Катюши. Аддорд, видишь ли, команда командопункт генерала какого-то. А что же в этом удивительного, если он подолгу бывал в этих дивизиях? Если эти генералы приглашали его, поили водкой. Любопытно, ведь фриц работает у нас. Что ж ты, можешь поручиться, что он не шпионит, не собирает сведения. Можешь поручиться, что не продаст нас. За будущее Эдитера ручаться не станут, но сейчас он никакой не шпион и не может им быть. Это абсурд, уже потому, что он не скрывает своей осведомленности, а даже хвастается ею. Ведь это лишь доказывает, что у него нет злого умысла. Вот-вот, для того, чтобы ты так думал, он и трепется, он хитрее тебя. А Гангст, так это же крупнейший фашист. Он же по их номенклатуре политический генерал. Он же нас как дураков окручивает. В чем окручивает? Ну приведи хоть один пример. А вот уж тем, что мы ему верим, что мы забыли кто-нибудь. Доверяйте ему в школе всем распоряжаться. Он с Дитером по частям ездит, изучает расположение. Во-первых, Ганс уже давно никуда не есть. Адитер, думаешь, ему не сообщает? Тот главный, а этот его порученец. Это все твои фантазии. Нет никакой каких оснований так воображать. А кто такой Ганс, я не забываю и не очень ему верю. В школе он ничем не распоряжается. На всех занятиях, которые он проводит, присутствует Рожанский. И мы с Рожанским составляем для него программы и планы. «Тебя не переговоришь». Тебе одно слово, а ты 10 Но вот руку даб отрубить, одуривают нас эти фашисты и еще с нас смеются. Так давай отправим их обратно в Москву. Что ж, и отправим, я спешусь, чтоб замену дали, и отправим. Ганс Р., которого Забаштанский хотя и величал сашистским генералом, но все же так певел не так ненавидел, как Гиттера, был действительно крупным нацистским аппаратчиком, галпропагандайлер-лейтером, то есть, говоря по-нашему, краевым отделом пропаганды Вюртемск... Вю... Вюртемберга, так сказать, краевым Геббельсом. Инженер-химик, взять владельца небольшого химического завода, он был членом нацистской партии с 1930 года. Он объяснял, что в партию его привели ненависть к Версалю, обида на конкретных конкурентов Тестя, среди которых были евреи, романтика, мечта о героических подвигах во славу Германии, а более всего красноречие и ум Геббельса. О нем он продолжал говорить с явным уважением, хотя и добавлял время от времени что-нибудь о его демагогии, дьявольском коварстве и тому подобное. На фронт «Р» пошел добровольцем, что воинским служением подтвердить верность идеалам национал-социализма. Стал лейтенантом, командиром роты. Попал в плен в бою у Ржева в начале 1942 года. Пришлось ему поначалу солоно. Он рассказал, как на допросе его били поленом по животу, выгоняли разутым на снег все это его не удивило ничего лучшего он и не ждал зато очень поразило что все же не убили и отправили в тыл в лагерь где пленных офицеров не заставляли работать и кормили это сделал восприимчивым пропаганде антифашистов он поступил в лагерную школу изучал марксизм убедился что германия должна проиграть войну и примкнул к национальному комитету свободная германия Он был прямой противоположностью веселому, порывистому, говорливому, тщеславному дитеру, был сдержан, немногословен, меланхоличен и задумчив. Несколько раз я подолгу разговаривал с ним. И именно разговаривал, а не расспрашивал. Очень хотелось внушить ему полное доверие, чтобы заглянуть поглубже в душу настоящего наци. Он был довольно умен, вернее, здравомыслящ, рассудителен, Все же ему трудно было достаточно убедительно декорировать причины своего духовного перерождения в антифашиста. Он не хотел отказываться от претензий на романтический идеализм, это облагораживало его нацистское прошлое. Но в то же время старался подкрепить их марксистскими понятиями общественно-исторических закиномерностей, классовых противоречий и тому подобным понятиями, которые изучал усердно и добросовестно. Мне нравилось, что он не спешит оплевывать все, чему раньше верил и служил, не предается гористым покаяниям и самобичеваниям, не слов словит без нужды новых богов, не обнаруживает той нарочитой, предупредительной, назойливой активности ренегата, которая всегда кажется искусственной И вызывает чувство близливости и недоверия. Невысокий, сутуловатый, с круглым, очень уважаемым лицом, тихим голосом, вежливым без заискивания, исполнительный, спокойные минуты откровенности, говоря о жене и дочери, он бывал наивно и как-то беспомощно сентиментарен. Иногда прорывались у него нотки, звучавшие фальшивой патетикой. «Я знаю, что в Новой Германии для меня не будет места, разве что в тюрьме, но я буду делать все, что необходимо для этой Новой Германии, для счастья моих детей». На заседании партгруппы отдела Забаштанский сказал, что считает осведомленность Ганса-Р. Эдитера опасной вредной и хочет услышать мнение всех товарищей. Мулин, разумеется, сажу задекламировал о нашей ответственности перед армией, родиной и, глядя на меня, упомянул о некоторых работниках, которые так увлекаются общением с фрицами, что у них притупляется партийное щучитье, слабеет революционная бдительность. «Кто-то в том же духе, на красноязычно, путаясь, прокулдыкал наш новый портор Клюев, путаясь в бесчисленных, так сказать, значит, конечно, вообще». Нина Михайловна, испуганно и зло тараща глаза, захлёвываясь от патриотического волнения, вспомнила о еще каких-то признаках подозрительности этих так называемых антифашистов. «Когда я поднял руку». Мулин внятно прошептал «Слово предоставляется адвокату». Но я чувствовал себя тогда проницательным, здраво оценивающим обстановку хитрецом и сказал, что, пожалуй, не может быть разногласий по такому вопросу. Сейчас, накануне наступления, нежелательно пребывание на фронте немцев пусть даже антифашистов, которые слишком хорошо осведомлены о том, что не должно быть известно не только что противнику, но и нашим людям, не непричастным к данным боевым участкам. Поэтому предлагаю откомандировать Дитера и Ганса Р. в распоряжении Москвы, попросить взамен других антифашистов и содержать их у нас в таких условиях, чтобы они не на миг не чувствовали о В то же время не могли бы узнавать ничего такого, чего им знать не нужно. Спор не состоялся. А на следующий день Дитера и Ганса Р. отправили в тыл. И Забаштанский, словно между делом, показал мне сопроводиловку. Там за его подписью черным по белому значилось. Есть основания предполагать, что занимались сбором шпонских данных. Тут уж я забыл про выдержку и дипломатию. Это была не просто злая ложь. Такая бумажка грозила смертью. Я сказал Забаштанскому, что он не имеет никаких оснований для таких обвинений, что это гнусность, а не бдительность, что он должен указывать только на факты, на то, что они слишком много знают, и объяснить, что считает такую осведомленность в условиях фронта недопустимой, и поэтому отконяется откомандировывая их. Если же он будет настаивать и отправит эту клеветническую бумажку, то я считаю своим долгом коммуниста дезавуировать его и напишу рапорты Мануильскому, Бурцеву и письмо по, по инерту в Национальный комитет «Свободная германии Эти угрозы подействовали. Он не стал ссориться, уступил неожиданно быстро – и мне же поручил составить новую сопроводиловку. На всякий случай я все же дал Гиттеру отдельно личные письма к воинтеру и Юре Маслову, которых, в которых подробно рассказывал о том, как хорошо и смело вел себя дитер в трудных условиях, как добросовестно работали он и гарс р Прошло больше месяца. Забаштанский, ездил на всеармейское совещание в Москву, вернулся в очень хорошем настроении. У меня с ним в то время отношения были только служебные. О разрыве, который, который произошел из-за Любы, дальше, дальше расскажу о нем подробнее, я никому не говорил. Старался поменьше бывать в отделе. При встречах он был спокойно приветлив, даже предупредителен олицетворение великодушия и партийной принципиальности на первом совещании отдела после его приезда он подробно говорил о том что мы в главкуре на хорошем счету что там хвалят наши листовки и потом как бы вскользь упомянул да отметили также нашу гдительность дитер арестован как шпион А Ганса-Р пока не изобличили, но выгнали из национального комитета и отправили в штрафной лагерь. Возгласы Нины и Мулина, Барматанья, смотрят на меня. Я уверен, что он врет, но как сказать об этом сейчас? Молчу. Кто-то спрашивает, это что ж, у нас на фронте выяснилось? Забаштанский отвечал многозначительно и туманно. Ну, не все еще известно. Мы, хотя и не совсем были шляпами, вовремя их откомандировали, но все же имело место притупление. Прошло несколько недель. Приехал к нам из Лавпура начальник седьмого управления генерал-майор Бурса. Кстати, дело в том, Забаштанский явно не хотел, чтобы я попадался на глаза генералу, пытливо поглядывая, спрашивал, вы уже беседовали с генералом? Но я тоже избегал встречи с высоким начальством, потому что не хотел доверительных разговоров, не хотел ни хвалить, ни бронить Забаштай, Забаштайского, и всего, менее, и всего менее хотел возбуждать его подозрения, что действую за спиной, поэтому я отвечал Безоговорочно правдиво. Он меня не вызывал, а я не просил о приеме. У меня к нему вопросов нет. За две недели пребывания у генерала, генерал Бурцев встречался только с главным начальством из политуправления и, конечно, с Забаштанским и Смулиным. Все остальное время он беспробудно пил и по вечерам охотился на вилесе с особо яркими фарами на зайцев. Зайцы шалели от света, их расстреливали из автоматов в декабре сорок третьего года в санатории хангельской он угощал меня коньяком и отечески уговаривал перейти к нему в политууправление я бы мог вас просто перевести приказом но я знаю вашего брата насильно работать не умеете хочу чтобы вы сами поняли где вы нужнее а летом сорок шестого отвечая на запрос следователя бульцев писал обо мне Всегда был недисциплинирован, морально неустойчив и везде считался оппозиционером. От один э, от оди, его адъютанта я узнал, что он меня разыскивает, что все рассказанное баштанским чистая брехня. Гиттер работал в редакции газеты Национального комитета, а Ганс-Р – уполномоченным комитетом в офицерском лагере. При следующей встрече с Забаштанским, в присутствии нескольких людей, я тоже как бы вскользь заметил. Товарищ полковник, вас неправильно информировали насчет Дитера и Ганса-Р. Вот майор, адъютант Бурцева, рассказал совсем другое. Это его неправильно информировали, а может он по другим причинам не говорит того, что не положено сообщать. Он говорил о конкретных фактах их работы сейчас. Зачем ему врать нам? Зачем и кому это могло понадобиться хвалить перед нами уже арестованных шпионов? У Забаштанского сузились глаза и затвердели скулы. В тихом, как обычно, голосе злая хрипловатость. «А вы все хотите, хотите защитить своих дружков фрицев И хотите показывать себя умнее всех? Давайте кончать эти разговорщики». Я сказал, что мне точно известно, и не вам меня проверять. Такого задания вам не давали, и не дадут. Я никого не защищаю, кроме правды. Дружков фрицов у меня не было, и проверять вас я не собираюсь. Кажется, ведь я ясно сказал, кончим эти разговорчики. Есть у вас воинский порядок или нет? Кончим, значит кончим. Забаштанский больше не упоминал о Дитере, вплоть до того партийного собрания, когда меня исключали. Там он повторил все тоже с усиленными вариациями. Дитера арестовали как шпиода, а Копелев вот заступился. Чуть драку со мной не полез при всем отделе, доказывал, что я их бедненьких обижаю. На следствии, однако, Забаштанский уже говорил об этом иначе. Утверждал, что я дружил с дитером и Гансом Р., военнопленными, которые, хотя работали у нас, знаете, ведь на войне использовать трудно до всякий, но явные, конечно, буржуй в глубине души фашистов. На очной ставке, когда я напомнил ему рассказ об аресте Диттера, Оказавшийся ложью, он презрительно пожал плечами. Выдумывай, мол, чепуху, Чтоб отбрехаться замазать настоящую вину.